Глава 959. «Даже новички отличаются друг от друга». Котлия обернулась к мисс Мак. «Это сложновато. Советую вам подождать ещё неделю или две. Не могу ничего обещать. Всё, что могу сказать, когда придёт время, определённо найдётся кто-то, кто вам поможет создать мистический предмет». «Найдётся кто-то!» «То есть речь не про существующего ремесленника». Она что, собирается воспитать ремесленника специально для себя? Или пытается придумать, как превратить настоящего ремесленника в запечатанный артефакт, чтобы, так сказать, создавать механизмы механизмом? Хм, мисс Отшельникова истинно опытный потусторонний. Леонард молча слушал, проводя беглый анализ. Впервые на собрании он проявлял такую серьёзность. Нет проблем. Фосс полностью доверяла мисс Отшельник, ведь та уже приобрела кровь мифического существа, и, скорее всего, со временем должна претерпеть качественную перемену». Раздался хриплый голос мира. «Если в этом деле требуется моя помощь, можете на неё рассчитывать». Ненормальный интерес матери Древа Желаний к Серому Туману вместе с предупреждением Императора Рассела «Остерегайтесь Луны», заставили Клина, твёрдо намеренного разгадать тайну попаданчества и световой двери, обращать внимание на всё, связанное с участием школы мышления Розы, и верующих в изначальную Луну, внимательнее, чем когда-либо. Более того, ремесленник теперь замешан в обоих делах. Котлия точно не ожидала, что мир предложит свою помощь. После некоторого молчания она слегка кивнула. «Хорошо. Если сама не справлюсь, то попрошу у вас помощи через мистера Шута». Она намеренно сказала через мистера Шута, чтобы сообщить двум новичкам, что в клубе Таро есть волшебный способ связаться друг с другом, чтобы они не растерялись в случае нужды и не наломали дров. Как пиратский адмирал с самой высокой наградой во всех пяти морях и лидер с сотнями подчинённых, она так поступала не только по доброй воле и не потому, что беспокоилась, что двое новичков помешают ходу собраний из-за лишних вопросов. Нет, таким образом она утверждала своё превосходство перед новичками. Разумеется, когда время не поджимало, и она могла спокойно привести ритуал, то предпочитала призвать посланника Германа Воробья, нежели обременять мистера Шута. «Попросить помощи через мистера Шута?» Сиус мутно что-то поняла и сдержала желание оглянуть на Фос. «Попросить помощи через мистера Шута?» Леонард запомнил эти слова. Видя, что процесс пошёл, он немного расслабился и задумался несколько секунд, а затем сказал. «Мне нужен мистический предмет». «Какой же?» ответила вопросом Одри как раз вовремя, чтобы предотвратить возникновение неловкой атмосферы. Демонстрируя свою нерешительность, он невольно промямлил. «Я не знаю». Несмотря на общую мысль, он не продумал детали, ведь о самой подобной возможности он узнал, только оказавшись на собрании. «Не знает он. Дурак, что ли?» Клейн, знакомый с ветреным поведением Леонардо, веселился про себя, сдерживая смех. Заметив, что все присутствующие уставились на него со смешанными эмоциями на лицах, Леонард смутился и поспешно добавил. Я хочу сказать, что нет никаких ограничений по типу предмета. Пока по своей сути он атакующий, и обладает атрибутом скрытности и не особо обременён негативными эффектами, меня это вполне устроит. Таким образом, Леонард мог по максимуму раскрыть свой потенциал ночного кошмара. Иногда он мог держать ль под контролем, пока палец Роаст управлял мистическим предметом, нанося ошеломлённому противнику смертельный удар. Как только Леонард станет духовным чердеем, и у него в зубах окажется запечатан природный дух, призрак или помогающий ему, то он сможет делать два, а то и три дела одновременно. Когда мистер Звезда закончил свои объяснение, Элджер не стал вдаваться в подробности, а только спросил, «Примерно какой уровень необходим?» как запечатанный артефактора класса, но немного сильнее, а э, соответствующий пятой или шестой последовательности». Леонард сначала по привычке описал нужный предмет, как было принято у официальных потусторонних, но затем перешёл на более распространённую терминологию. В головах Одри, Котли, Элджера и Сио тут же промелькнула мысль «Мистер Звезда — официальный потусторонний!» Ну или точно таковым являлся раньше. По их мнению, хотя потусторонние, не принадлежащие ни к одной официальной организации, иногда использовали оценочную концепцию при описании запечатанных артефактов, Но не стали бы использовать такое расплывчатое описание, когда требовалась точность выражения своих мыслей и просьб. Часто выбирается более прямой и понятный способ объяснения. Потому вывод напрашивался сам собой, а чего всё становилось только интересней. «Оу, мистер Мир в самом деле хорошо знаком с официальным потусторонним. Как они познакомились? Зачем ему понадобилось приглашать официального потустороннего в Клуб Таро?» Одри сохраняла молчание «Оу». Оставаясь в состоянии зрителей, наслаждаясь происходящим. Элджер коротко подтвердил. «Мистический предмет пятой последовательности стоит не менее девяти тысяч фунтов. А если учесть ваши запросы, то цена может превысить и двенадцать тысяч». «Довольно откровенно», — подумал Леонард, кивнув. «Понимаю». Услышав его ответ, Клейн едва не стукнул ладонью по лицу, вздыхая про себя. Разве ты не палишься перед мистером Весельником таким образом? Спорим, что если у него найдётся что-то подходящее, то цена по-любому превысит 12 тысяч фунтов. Помимо 7 тысяч фунтов, полученных за труд, у Леонардо есть и другие сбережения. Под руководством пенсионера Путима Родёра он, скорее всего, накопил солюдную сумму, иначе бы он не смог купить труд. Я понял. Он не боится, что его берут до нитки, потому что всё равно сможет закупиться у отшельников судьбы, сравнив характеристики и цены с обеих сторон. Но проблема в том, что они проводят собрание раз полгода, не то что Клуб Таро. Клейн задумался, не продать ли ему дорогому поэту какой-нибудь из своих предметов с совпадающими свойствами или оставших малополезными после его становления полубогом. А затем он услышал спокойный ответ мистера Висельника. «Хорошо. Буду поглядывать для вас». Котле и остальные участники тоже согласились. Более никаких сделок не последовало, поэтому собрание быстро перешло в режим свободного общения. Не дожидаясь вопросов мистера Висельника, Дерек поднял руку. «Я уже вернулся в Серебряный Град. Глава сообщил мне, что мы в скором времени начнём ещё одну попытку исследования Двора Короля Гиганта. Он намекает, что мне следует воспользоваться этим временем для продвижения до Жреца Света». «Двор Короля Гиганта? Исследование Двора Короля Гиганта?» Леонард с удивлением посмотрел на юношу, сидевшего в кресле напротив него. Из того, что он знал, двор короля-гиганта был разрушен уже давным-давно, во вторую эпоху. Паля Зороаст, будучи ангелом, уже сказал, что тот канул в реке времени. Но, к его удивлению, грядущие исследования мистера Солнца не вызвало никаких эмоций у остальных участников собрания. Да, вообще никто. Леонард неосознанно глянул на мисс правосудие, тоже новенькую, но понял, что она явно в курсе и оставалась довольно спокойной. Похоже, мисс Маквилла мисс правосудия в курс дела. Только Леонард ничего не знает. Калейн откинулся на спинку стула и серьёзно задумался о своих действиях. Затянув Леонардо в мир над серым туманом и выдав ему карту звезды, он полностью его проигнорировал. Даже не написал, чтобы рассказать об общей ситуации в Клубитаро. Надо признать, что по сравнению с женщинами, мужчины нестоль щепетильны в деталях. Калейн как раз собирался через мир объяснить кое-что Леонардо, как увидел, что Эмлин взглянул на сидящего рядом поэта и со слабой улыбкой произнёс «Двор короля-гиганта — это земля, забытая богами!» И, проигнорировав реакцию Леонардо, он обратился к солнышку. «Вы добыли ингредиенты для Жреца Света?» Он знал, что кто-то неделю или две назад уже заполучил формулу. «Да, я получил их от мистера мира», — честно ответил Дерек, но не стал вдаваться в подробности сделки. Но Леонард думал только об услышанных словах «Земля, забытая богами» и «Двор короля-гиганта». У него было такое чувство, что фантазии или мифы наползают на реальность. Он инстинктивно переосмыслял свои знания о Клубе Таро, осознав важность простых слов о том, что члены клуба происходят из разных мест. Даже церкви Семи Божас не способны таскать землю, забытую богами, а Клуба Таро оказалось по силам. Они даже завербовали к себе местного, точно. Айзек Эггерс, наверняка владеющий картой смерти, не приходит на собрание. Помимо присутствующих здесь, есть и другие под непосредственным началом мистера Шута. Всё так, как я вначале предполагал. это тайна организация, способная перерасти в ортодоксальную церковь, они не особо слабее Ордена Аврора или Школы мышления Розы, а в чём-то, пожалуй, сильней. Поистине божественный совет. Пока Ленард размышлял, Элджер согласился с догадкой Деррика. «Так и есть. Исследование двора короля-гиганта — весьма опасное занятие. Он хочет, чтобы вы как можно быстрее стали сильней, чтобы достойно противостоять старейшине-пастырю». Дрик неопределённо кивнул в знак согласия. «Я понимаю. Спасибо, мистер весельник». Затем он рассказал об увиденном в городе Нойс, ошеломив Леонардо и Сио, а они не понимали, как возникли такие странные состояния атмосферы. Однако Клейн заметил нечто знакомое. Он почувствовал, что город Нойса — туманный город, в какой-то степени похожи между собой. Толпа прохожих могла оказаться безжизненными марионетками. «Возможно ли, что там какой-нибудь предмет более высокой последовательности пути провидца или особый монстр?» Клейн молчал, но взял город Нойс на заметку. Сио перевела взгляд на мистера мира, выказывая немного доброжелательности. Недавно ми начали расследование происхождения Германа Воробья.